Прошло немало времени, прежде чем Летиция очнулась. Никто ее так и не обнаружил. Одна половина команды все еще не протрезвела, другая пока не вернулась из берега. Девочка открыла глаза, и они вмиг наполнились слезами. Я расправил крылья и повернулся в профиль. Сей гордой позой я хотел призвать мою питомицу к стойкости и мужеству. В этом мире надо быть сильным и не сдаваться. Всякое поражение для сильной души становится победой, всякая утрата — обретением. Увы, в эту страшную минуту Летиция нуждалась не во мне. Не обратив никакого внимания на мою пантомиму, девочка поднялась на ноги и бросилась к своей каюте, словно там ее ждало спасение. Я запрыгал вслед. Но в коморке было пусто. — Боже, где он? — ахнула она. И, увидев в дальнем конце кубрика одного из дневальных, громко повторила вопрос. — Где он? — Кто? Отец Астольф? — Сейчас, как отправился на берег. Нет, пленник! Капитан велел запереть его в трос-камеру. Трос-камерой называется помещение для хранения запасных канатов. Оно находится в дальнем конце трюма. По совместительству трос-камера используется как карцер для проштрафившихся членов команды. Там нет окон, а дверь всегда на запоре, чтоб крысы не попортили пеньку. Что? Лучшее средство от горя — ярость. Летиция, которая минуту назад едва переставляла ноги от слабости, вызванной обмороком, тигрицей пробежала через весь трюм. Перед дверью корабельной тюрьмы дежурил вооруженный матрос. Некто Йорш. Он и по нраву был таков. Вечно ко всем цепляется, с кем-то враждует, на кого-то орет. На берег Йорша не пустили в наказание за драку. И от этого настроения у скандалиста было еще хуже, чем обычно. «Куда?» грубо сказал он, перегораживая доктору дорогу. «Велено никого не пускать!» В другое время и в другом расположении духа Летиция, несомненно, вступила бы с часовым в объяснение. Но сейчас она просто ударила его кулаком в зубы с совсем не девичьей силой. Йорж отлетел в сторону, а она отодвинула засов, вошла в карцер и захлопнула за собой дверь. Я еле успел шмыгнуть следом. Лорд Руперт полулежал на канатах, Его руки были скованы кандалами. При виде летицы он попытался подняться, но она его удержала. — Не двигайтесь, вы слишком слабы. — Напротив, я чувствую себя превосходно. В свете лампы, покачивавшиеся под низким потолком, блеснули зубы. Грей улыбался. — Какое, оказывается, счастье просто владеть своим телом. — Но почему вы здесь? И в цепях? Что произошло? — Ровным счетом ничего. Капитан Ласточки пришел меня проведать. Я сказал, что беру, честное слово, обратно. Теперь, когда я вновь могу двигаться, я сбегу при первой же возможности. Вот он и принял меры предосторожности. Очень разумный и своевременный шаг. Иначе я мог прыгнуть в воду через пушечный порт и преспокойно доплыть до берега. По-французски я говорю прилично. Никто в Форт-Рояле не догадался бы, что я англичанин. Но я, конечно, в любом случае не покинул бы корабль, не поблагодарив вас за все, что вы для меня сделали. «Дорогой доктор!» Дверь распахнулась. На пороге возник ёрш с перекошенной от ярости рожей. Понадобилась целая минута, чтобы он очухался от удара. «Я тебе распорю брюхо, жалкий лекаришка вопил часовой, размазывая кровь. В правой руке у него сверкала обнаженная сабля. Лорд Руперт вскочил на ноги и огрел буяна цепью полгу. Проделал он это очень ловко. будто кот зацапал неосторожную муху когтистой лапой, а палубу шмякнуло с тела, стало тихо. — Вы чем-то расстроены? — спросил пленник, притворяя дверь. — У вас заплаканные глаза. И она с рыданиями, довольно бессвязно, рассказала, что ее обманули, что ее отец мертв и что она теперь одна, совсем одна. Любой другой мужчина обнял бы плачущую девушку, погладил по голове, стал бы говорить слова утешения. Но лорд Руперт вел себя не так. Очевидно, воспитание не позволяло ему касаться дамы без ее соизволения. Слушал он внимательно, но от соболезнований воздержался. А в конце вообще сказал нечто странное и, на мой взгляд, довольно жестокосердное. Что ж, одна так одно. Теперь вы начнете жить собственной жизнью. Еще более странно было то, что Летиция не оскорбилась и не возмутилась. а вытерла слезы и долго смотрела на англичанина, ничего не говоря. Для меня загадка, о чем она в эту минуту думала и что чувствовала. Я перестал ее понимать. Заговорила она теперь совсем об ином. «Кандалы — чепуха. Я принесу нож и открою замок. Часовой оглушен, а очнется — получит еще. На корабле почти никого нет. Капитан — вахтенный начальник и пара дневальных. Кто попробует меня остановить — убью. Да никто и не сунется». Дезасар, передо мной виноват. Мы сойдем на берег. Мне больше нечего делать на ласточке». Лорд Руперт стал возражать. «Я не смогу принять это великодушное предложение по двум причинам. Во-первых, оно чревато для вас серьезными неприятностями. Пособничество бегству военнопленного карается тюрьмой. За пятьдесят тысяч ливров мистер Дезасар поднимет на ноги весь форт-рояль. Мы уплывем на единственной шлюпке, которая спущена на воду. горячо заспорила Летиция. «Пока он доберется до губернатора, пока они объявят розыск, мы успеем уйти вглубь острова». А во-вторых, с неизменной учтивостью продолжил Грей, поклоном отдав должное ее доводу, часовой уже очнулся. «Разве вы не слышали, как он задвинул засов? Мы не можем отсюда выйти». Девочка обернулась и толкнула дверь. «Тщетно! Стало в нее стучать! Грозно звать Ерша!»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 Донеслись бессвязные крики и нестройные пения. Наконец, зазвенела якорная цепь. Несколько раз я деликатно пробовал обратить внимание Голубков на происходящее. Я подавал голос, вежливо дергал Летицию клювом за пряжку башмака и за край панталон. Девочка не обращала на меня внимания. Лишь когда ласточка накренилась и заскрепела рангоутом, делая разворот, врач и его пациент встрепенулись. — Боже, мы уходим в море!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 — Скотина, я вырву тебе глаза! — зарычала Летиция, давно уже перешедшая от отчаяния к ярости. Но вместо Ирша в проеме стоял Дезессар собственной персоны. – Это я распорядился не выпускать вас, мсье Пин, пока мы не выйдем в море, — сказал он. — Такой совет дал мне Логан. Изволь следовать за мной. Мы со штурманом хотим с вами поговорить. — А господин Грей? — Он останется здесь, под охраной. — если снова не даст честное слово, что отказывается от мысли о побеге. Даете слово, сударь?» Пленник пожал плечами. «Как где вам могла прийти в голову подобная нелепица?» «Ну и сидите в пыльном ящике!» «А вы, Пин, марш за мной!» Поведение Дезессары переменилось таким загадочным образом, что Летиция не решилась спорить. Думаю, ей, как и мной, овладело любопытство. Я сел девочке на плечо, и мы отправились за капитаном. А у двери карцера встал угрюмый ерш с перевязанной головой и распухшим ртом. На Летицию он глядел с ненавистью и опаской.